Глава 20. Как дал спел так похолодать. В полудраке я не замечал холода, а сейчас он пронизывал насквозь. Надо был накинуть куртку. Моя одежда плохо подходила для поздних прогулок. Или захватить с собой бутылку вина и гретца. Я шёл обратно, туда, где бросил свой мобиль, потому что своего дома у меня теперь не было, а к Скайдену идти не желал. Но дойти до места не успел. Слишком поздно разглядел в полумраке Дэна. «Ральф!» — он кинулся ко мне. «Боги, Ральф, что случилось?» «Вы случились» на мою голову. Попытался обойти препятствие, но Дэн намеков не понимал. «Колден, что стряслось? Где Саня?» «Саня? Там, где ей положено быть по контракту. В борделе. С Алексом я справлюсь и сам, так что мне она без надобности. А вот какого демона ты решил, что можешь мной манипулировать, хотелось бы знать». Она рассказала. Наконец-то дошло. «Послушай, Ральф, давай пойдем к Эбу, и я все объясню, клянусь. Не стоит тебе сейчас находиться на виду». Старик хмурился и кусал седой ус. «Да, а мне кажется, стоит. Упрощу вам задачу. Меня убьют, вы арестуете убийцу. Все счастливы и довольны. Разве не так?» Дэн схватил меня за рукав пиджака и увлек за собой старенький мобильчик. И когда только успел приобрести, втолкнул на сиденье, Я не особо сопротивлялся. Хотелось услышать версию старика. До дома Эбба оставалось ехать минут пять, поэтому вскоре мы входили в главные ворота. Окна светились. Наверное, служанка Марго ждала возвращения хозяев. Я оказался прав. Стоило нам войти, как Марго показалась на лестнице. «Принеси к нам бутылку вина», — попросил Дэн. «И что-нибудь с ясной захвати. Разговор, похоже, будет долгим. Это уже мне». А я наоборот был уверен, что всё закончится в два счёта. К чему медлить? Для меня и так всё ясно. Мы прошли в гостиную. Марго быстро принесла вино и мясную нарезку, а потом так же спора исчезла, бесценный кадр. Я рухнул на диван и потянулся за бокалом. Хотелось напиться до просечивого визга. Может, так и сделаю, тогда станет легче. Или не станет? Ты в состоянии меня выслушать? спросил Дэн. Ну, слушаю же. отсалтовал ему бокалом и выпил. Ральф, не парь горечку. Ты сейчас рубишь с плеча, не разобравшись в ситуации. А что разбираться? Я подался вперёд. Сделали из меня наживку, развели как соплика, а я и повёлся. В чём разбираться, Скайдан? В том, что женщина, в которую гораздо дол любвиться, вешала мне лапшу на уши, или что отец моего лучшего друга решил пустить в расход? Ральф, что ты несёшь? Гаркнул Дэн. Да, это была тщательно продуманная операция. Ко мне поступила информация, что тебя хотят убить, и я принял меры. Натолкнул меня на мысль, что мне нужна помощница, а затем подослал свою ищейку. Не подослал, она сама пошла. Я её отговаривал как мог. Ну, Сань, такая же твёрдолобая, как и ты. Пойми, это было возможность защитить тебя и хоть что-то предъявить Алстеру Файману. Алстеру? Я даже привстал. «А зачем Файману меня убивать? Подожди!» В памяти всплыл визит Дэна года полтора назад. Тогда они расследовали дело о крупных продажах наркотиков. Но, как и сейчас, им было нечего предъявить некоему Аластеру Файману. Я навел справки, добыл информацию. Файмана посадили. Он же сидеть должен. «Скайден, ты ничего не забыл мне сказать?» Поинтересовался почти спокойно. Файман выпустили по условно-досрочному. Откупился он одним словом. Давно? Недавно. Но те, кто его упёк, начали искать гораздо раньше. Подожди. Я оставил бакал. Помнится мне, ты говорил, что никто в твоём участке не будет знать о моей помощи. Так да вопрос, каким образом Файман вообще узнал, что я как-то замешан в его аресте? Дэн молчал, а у меня в голове начал складываться пазл, и результат мне не нравился. Кому ты меня сдал, старик? Кому? сорвался на крик, приказал себе утихомириться. Вино и пролитая кровь не лучший советчики. "Брату Сане", наконец ответил он. "Мы работали вместе над этим делом, точнее, основным следователем был он, я ему помогал, потому что Филипп был достаточно молод, и руководство попросило его проконсультировать. Да, Филипп узнал, кто мне помог. Каким образом?" я сказал. Иначе он не хотел меня слушать, и, и каким образом информация от Филиппа ушла Файмано. Под пытками Ральф Филиппа убили 3 месяца назад, перед этим пытали. И нового варианта нет, больше никто не знал, даже Сандра. Я обхватил гул руками. Вот так просто. Люди, которым веришь больше всего, наносят удар в спину, а ты ничего не ждёшь и продолжаешь верить, что всё хорошо. Что ж, я сам виноват. Понадеился на честность Денна и его умение держать язык за зубами. Сам подписал себе смертный приговор. "Почему, Фейман, до сих пор на свободе?" "Мы ничего не смогли доказать", ответил Ден. Я встал и прошёлся по комнате. Внутри была пустыня, зато стало легко и понятно, удивительно. Оказывается, я так долго рыл носом землю, даже не подозревая, что ответ находится на поверхности. "Скажи, Ден, за что ты меня так ненавидишь?" спросил в лоб: "Что?" Старик замер. "Говорю, как надо кого-то ненавидеть, чтобы подложить такую свинью. Ладно, ты проболтался парнишке, демон с ним. Но вместо того, чтобы прийти и предупредить, ты подсылаешь ко мне Сандру. Зачем? Только не говори, что в целях безопасности. Это бред. Ждать, пока оступлюсь, и они придут за мной? Ральф, ты всё перекручиваешь. Нет, старик, теперь уже нет. Ты знаешь, мне не привыкать быть пешкой в чьей-то игре, но я уже не ребёнок, и этого не потерплю. Эб знает, что Санни-следователь знает. Я просил его молчать. Просил молчать, и Эберт молчал. Кем ты меня считаешь, Скайден? Зверем каким? Почему ты не пришёл и не рассказал всё как есть? Что я мог сделать вам с Сандрой убить, отдать Файмону в обмен на свою жизнь? Ты бы нас не послушал, Рай. Ты всегда слышишь только себя, а нам нужен Файман. Нужно упрятать его за решётку на этот раз навсегда. Хорошо, злость исчезла. Ничего не осталось. Выгорело. Завтра я покину этот дом и вернусь к привычному ритму жизни, наблюдай внимательно, может, повезёт. Ральф, я не это имел в виду. А что? Нам надо действовать сообща. Давай ты вернёшь Сандру и Э, нет, Сандра не вернётся. Гнев снова поднял голову. Гнев и желание сделать так же больно, как было мне. Ты сам мне её продал. Я не отказываюсь от таких подарков. Девчонка хорошо в постели. Попользуюсь ещё. Колден ден ударил кулаком по столу. Не зуба скаль. И не думал. А теперь прости, Скаден, я пойду отдыхать. Мне ещё утром искать желеё. Да стой же ты. Я не остановился. Надо уходить, пока что-нибудь не натворил. попался. Попался как мальчишка в ловушку этого старого лиса. А теперь что? Сам виноват. Сам позволил себя дурачить. Видел же, что с Саней не всё так просто. Видел и ничего не стал предпринимать. Поверил. Пап, всё хорошо. Алекс встретился мне у лестницы. Просто замечательно, сынок, потрепал его по голове. Поздно, иди спать. А где Сандра? Сандра? Уехала. У нее оказались неожиданные дела. «Не ври!» — Алекс нахмурился. «Ты обещал, что вы вернетесь домой?» «Я обещал, что сам вернусь. И вот он я». Старался не глупить и не выливать на голову сына накопившуюся боль. Уж он-то здесь точно ни при чем. «Пап, пожалуйста!» «Алекс, я тебе что сказал?» «Я чуть повысил голос. Иди ложись спать. А со своими вопросами я разберусь сам». «Разберешься?» Знаю я, как ты разберёшься, воскликнул Алекс и умчался вглубь дома. А я сел на ступеньки и прижался лбом к холодным перилам. Что он там знает, если я сам до сих пор не знал? Что мне делать? Что делать? Провалился снова в проподом, снова тупик. Только на этот раз я не видел выхода. Нет, не могу. Поднялся и снова вышел на ночную темень. Шёл куда глаза глядят. Час был поздний, на улицах никого. Переживу Подумаешь, решили, что моя жизнь не стоит ломовного гроша. Бывает. Меня не первая, не и последние. Заберу Алекса и уйду подальше. В отличие от Джесси и Лили, я умел притаиться так, чтобы никто не нашёл. Денег хватит, а Файман пусть ищет себе других козлов отпущения. Ноги вынесли к пепелищу. Ну и где моя несостоявшаяся убийца? Я бы сейчас выпустил пар, но никого не было. Я сел на порог и опустил голову на руки. От дома остались чёрные остовы стен, как и от меня самого. Даже холод перестало ощущаться, хотя с губ слетали облачка пара. Не знаю, сколько я так сидел. Наверное, сидел бы ещё дольше, если бы в кармане не ожил кристалл связи. Отвечать я не собирался, зачем? Потом подумал, может, из борделя пытаются связаться со мной. За распоряжениями и всё-таки ответил. Да. «Ральф, это Эпп, ты где?» «Не ваше дело. До встречи». «Подожди, Алекс пропал. Он не с тобой?» «Что?» Я подскочил на ноги. «Мы с Эллис пришли домой, вас нет. Отец сказал, ты ушел давно, а Алл должен быть дома, но...» «Дэн поисковик, пусть ищет». Он говорит, Алекс закрылся от поиска или кто-то закрыл. «Проклятие! Да закончится это ночь или нет?» Я отключил связь и бросился обратно к дому Скайденов. В том, что Алекс ушел сам, сомневаться не приходилось. Он был слишком расстроен, но я не обратил внимания, зациклился на себе. А если его похитили? Если эти твари добрались до моего сына, я тогда задушу Файмана собственными руками. К оберту не пошел. Зачем, если мальчишки там все равно нет? Пытался сам уловить хотя бы слабый след. Или понять, куда мог пойти Алл. К нам домой? Я сам только что оттуда. Тогда куда еще? Почему? Почему? Ну почему я только и делаю, что всё рушу? Ал, где же ты? Улицы мелькали перед глазами чередой тёмных и светлых пятен. Алекс позвал в пустоту. Нет ответа. Куда может пойти тринадцатилетний мальчик в чужом городе? Алекс. Ещё один поворот, чёрные подворотни. Мне давно не было так страшно. За себя я никогда не боялся, но Ал всего лишь ребёнок. Он не сможет защититься. Его маги не стабильно, какой бы сильный ни была. Алекс из-подворотни сломя вскочил пёс. Я оглянул на него, и тот поскуливая забился обратно. Да уж, эта ночка прибавит мне седых волос. Алекс на минуту остановился перевести дыхание, прислушался. Ничего. Сынок, где же ты? Снова представил, что он может попасть в руки врагов, и побежал быстрее. Споткнулся, упал, сдирая руки в кровь. поднялся и бросился дальше. Вдруг словно почувствовал что-то, остановился, какой-то всплеск эмоций. Алекс свернул в соседний переулок и сразу увидел их, троих парней, окруживших моего сына. Оружия с собой не было, но ну и без с ним кинулся вперёд, нападая со спины. Они едва успели меня заметить. Одному сходу дал кулаком в ухо. Тот рухнул, как подкошены, зато двое других не растерялись. Один набросился сзади, другой спереди. «Папа!» Того, что спереди, легнул ногой. Второму достался удар головой. Давно не вспоминал, какие они уличные драки. Оглянулся на третьего, но он уже улепетывал со всех ног. Вот он, правильный поступок. «Нож!» Я вовремя обернулся, чтобы отразить атаку, и вышиб нож из руки нападавшего. Его товарищ тоже предпочел смыться, а этого героя я неплохо макнул носом в асфальт. Раз в три. И только потом отпустил, давая жертву возможность унести ноги. «Папочка!» — Алекс бросился мне на шею. «Я тебя просил быть дома», — выговаривал ему. «Просил ведь лечь спать. Но ты ушел. Я думал...» «Что? Что ты не вернешься за мной?» «Глупости!» — помнил сына. — Я не собираюсь тебя бросать. — Я видел сон, очень страшный. Ты уходил, а я не мог тебя догнать. Не уходи. — Не бойся, не уйду. У тебя руки в крови. — Да, точно. Ободрал ладони, когда познакомился с местным рельефом. И ногу содняла. Алекс занес руку над раной, прошептал заклинание, и от царапин не осталось и следа. — Молодец, — сказал ему. — А теперь давай ты все-таки вернешься к Эберто. С тобой, пап. Я же уже не ребёнок, вижу, если что-то не так. Не ребёнок он, фыркнул он в ответ. Всё будет так. Дай мне время. Алекс замолчал. Мы медленно шли к дому Скайдена и почти дошли, когда наткнулись на Элис. О боги. Она кинулась к нам. Даже переодеться не успела, так ещё голяла в вечернем платье. Всё хорошо? Да, меня хотели ограбить, но не успели. — ответил Алекс. — Думаю, больше они никого грабить не будут. — Ты о них слишком хорошего мнения, — сказал я. — Мышка-то зря беспокоилась. Сообщи мужу, что мы нашлись. Ал, пойдёшь домой с Элис, ладно? Мне надо на работу. — Не ходи! — Алекс вцепился мне в руку. — Опять начинаешь? — сказал же. — Всё наладится. — Папа, мне страшно, когда ты уходишь. Кажется, Ал боялся не на шутку, и мне передалась его тревога. — Пойдём. Элис поняла всё правильно и обняла Алекса за плечи. «А Ральф вернётся утром, да?» «Да», — кивнул я. «Решил кое-какие дела и сразу вернусь. Не беспокойся, сынок». Ставшим привычным жестом взерошил его волосы и пошёл прочь. «Мне надо было поговорить с Сандрой. Я не собирался оставлять её в борделе, но очень хотелось выслушать её версию и сравнить с рассказом Дэна. Жаль только, что эта версия уже ничего не изменит».